Глава 1338 Хаджару не нужно было смотреть наверх, чтобы узнать, что там завис бесконечных размеров израненный и разъяренный дракон. Потому что нельзя было недооценивать Ташмаган, лучшую из воинов Рубинового дворца, ту, что в одиночку столько лет выживала в чужих землях. Жар тысячи солнц мгновенно опалил кожу Хаджара. Поток яростного пламени, не способного навредить дракону, но с легкостью испепеляющего человека, гнома и любого другого, обрушился с каменных небес на головы тех, кто стоял на вершине пирамиды и около ее окрестностей. «Иция!» — выкрикнул Хаджар. Благо, опытный адепт быстро поняла, что к чему. Ее хлыст искрой размазался в змеином рывке. Он буквально слезнул, упавший на ступени ключ, и одновременно с этим метнул его в руки Хаджару. Тот, поймав на лету драгоценность, не теряя ни мгновения, вставил его в скважину и резко повернул. Кто знает, как там должен был проходить весь процесс отправки принцесс и героя к сердцу горы. Но все явно пошло не так, как было запланировано. Причем обеими сторонами. Играла ли Тенет, или действительно не знала, что Ташмаган умудрилась выжить в изумрудном лесу, это было уже не так важно. Хаджар вместе с принцессой драконов, зажатый в его объятиях, падал в какую-то черную бездну. Одновременно с ним туда же летела Эдлет, чье платье сияло от бусин крови вождя. Тело годат глада так и осталось лежать на ступенях пирамиды. Видимо, вихрь силы, который затягивал внутрь провала адептов, действовал только на живые существа — Чем-то все это напоминало портал, который открыли фанатики Ордена Ворона в Страну Ветра. Ибо как еще объяснить то, что Хаджар видел, как внутрь, вместе с ним и принцессами, улетали и окровавленный Албу-Удун, и старик Дэн, и несколько незнакомых ему гномов-удунов под предводительством израненного дагл Удена? а также отряд Шенси, за исключением стоявшего слишком далеко от густофа не успевшего подбежать до того момента, пока затягивающий вихрь не превратился в отталкивающий торнадо. И, разумеется, падавшая с неба Ташмаган, стремительно менявшая свою истинную форму на человеческую. В ее глазах кипела ярость битвы, а все лицо пересекал длинный, извивающийся шрам. Появился ли он после падения, или это так сказалось рано, нанесенное в битве, Хаджар не знал. Более того, сейчас его заботило другое. Пока не схлопнулась черная воронка прохода, крепко прижимая к себе принцессу, от чьей жизни зависело слишком много, Хаджар наблюдал за тем, Как в чашу, где жаром тлели угли, падают лоскуты драконьего пламени, и, как спустя многие эпохи, в жаровне вновь разгорается пожар, пламя еще сокрыто в углях, что-то в сознании хаджара словно перечеркнуло эту строку. На вершине скалы, спрятанной среди бесконечных облаков, сидел юноша в нищенских одеждах. В холщовых штанах, в заплатанном сером плаще, в льняной рубахе и сандалиях на босу ногу он не выглядел кем-то, кто может выдержать давление местной атмосферы. На пике этой горы не выжил бы ни один смертный, даже будь он трижды небесным императором. Лишь самые могущественные из бессмертных могли здесь находиться в течение очень ограниченного срока. Юноша же сидел на камнях уже почти два месяца, и это был тот срок, от которого у юного жителя страны бессмертных мурашки бы начали маршировать по всему телу, даже если его, этого самого тела, у бессмертного и не имелось. Все же эту страну населяли самые разные существа. Но стоило бы человеку или иному разумному узнать, что юношей являлся никто иной, как Пепел, мастер почти всех слов, древнейший мудрец, ученик синего пепла, пленитель черного генерала и еще множество иных титулов и званий, как «даже бессмертный предпочел бы закончить разговор, выпить чего покрепче» и забыть о том, что он слышал имя сильнейшего из десяти бессмертных, да и вообще сильнейшего существа среди всех смертных земель безымянного мира. Да что там смертных земель? Поговаривали, что даже в мирах демонов, богов и духов пепел обладал силой, перед которой меркли иные звезды. Кто-то даже говорил, что по силе он был равен князю демонов, королевам Фая и Яшмовому императору. Так что, узнав, что же за юноша сидел на горе, сокрытой среди облаков, довольно странно слышать и уж тем более видеть, как дрогнули его пальцы, и фигура пешки, слетев с доски, полетела куда-то далеко вниз. Юноша поднял взгляд разноцветных глаз к небесам и тяжело вздохнул. «Пламя вновь разгорелось в углях рассвета», — произнес он задумчивым голосом. «Голосом, в котором звучали сотни и сотни эпох. Эпох странствий и одиночества. Ведь чем сильнее адепт, тем более он одинок на своем пути». «Последний король уже давно проснулся», — прозвучал ветер, и невидимая рука вернула пешку на место. Горн также пропел свою песню. «Древние стены лежат камнями. То, что должно произойти, произойдет, юный маг». Если у кого-то спросить, сколько лет волшебнику с разноцветными глазами, Сколько зим и сколько лет он бродил по тропам безымянного мира, то многие ответят «Пепел был всегда». Кто-то, кто лучше знает историю, скажет, что первое упоминание об этом маге относится к эпохе пьяного монаха. Но большинство только покрутит пальцем у виска. «Разве у эпох есть название?» — спросят они. «Были». Когда-то давно, когда еще светила Мересталь, а ирмарил не стал безымянной звездой, названия были. И все же, насколько древним должен быть собеседник мага, чтобы называть того юным магом? Цепи пока еще держат миры. Пепел все же сделал ход, передвинув пешку чуть дальше. Гора черепов стоит там, где она и стояла а время горшечника так и не настало. Все, что произошло, не более чем... Ты сам не веришь в совпадение, Эш, сын Лисины и Арвина, возразил бестелесный голос. То, что однажды явилось, должно исчезнуть. Таков уклад вечного колеса, что мелит наши судьбы. Судьбы? Не думал, что услышу от тебя эти слова, мудрец. Голос хмыкнул и бестелесный тоже сделал ход. Я лишь держу в руках перо, волшебник, но чернила делаю не я, и не ими заправляю чернильницу. Пепел вздохнул. Во всех мирах осталось лишь несколько тех, кто еще помнил, как его зовут, и их он мог пересчитать по пальцам обеих рук. Вот что значит время. Не седина в волосах а то, сколько людей еще осталось, кто бы мог что-то о тебе рассказать. Так что давай продолжим нашу игру, а я расскажу тебе, что будет ждать тебя там, за гранью, если ты, конечно, еще не передумал и все же поднимешься к нам». Пепел посмотрел на небеса над его головой. Тут, на горе, они были такими тонкими, что даже в полдень видны звезды. «Нет, старик, я уже навоевался, и эта война, последняя она или нет. Я устал, и лучше умру человеком, чем исчезну, как Бог». «Человек, ты все же определился, да, что ты человек. Некогда гонимый всеми, ни фэри и не человек, не дух и не смертный. Ты все же решил, давно решил». Эппел сделал ход фигуры и поправил серьгу в ухе. Ту серьгу, что когда-то, когда мир еще был мал, а горизонт далек, принадлежала королеве пиратов семи морей. «Я встречусь с ней, старик. Смертный человек может это сделать, но не бог». Бестелесный ничего не ответил. Лишь передвинул фигуру, и игра продолжилась.